Глава одиннадцатая. Как есть и не толстеть. Критерий успеха в фитнесе, как, впрочем, и в любой другой деятельности, заключается в прогнозируемости результата. Если я делаю А, то на выходе обязательно получу Б. Если Б я не получил, значит, я не делал А. Нам нужна конкретная технология, и в питании эту технологию проще всего выразить в цифрах. Сейчас с ними и разберемся. В предыдущей главе мы выяснили, что калория всегда остается калорией. Также мы помним, что задача пищи не только обеспечить нас энергией, но и создать условия для нормального функционирования организма. Помните пример со сливочным маслом? Такой переизбыток жиров и недостаток углеводов и белков в самом скором времени вызовет самоуничтожение мышечной ткани, снижение функции щитовидной железы и ряд других последствий для здоровья, вызванных дисбалансом питательных веществ. Поэтому нам нужно не только привести в порядок калорийность рациона, но и получить достаточное количество необходимых питательных веществ, но обо всем по порядку. Мы определились, что базовая характеристика рациона – основной обмен. Как же его выяснить? Сейчас интернет буквально завален огромным количеством формул, которые обещают вам выяснить эту базовую характеристику. Более того, Во многих платных программах от фитнес-блогеров и спортсменов я вижу все те же ошибочные калькуляторы. Их беда в том, что они отталкиваются лишь от одной характеристики – веса тела. Это в корне неверно. Помните, я показывал вам, как по-разному могут выглядеть 100 кг. У полного человека, весящего 100 кг, основной обмен может находиться на уровне 1700 килокалорий, а у 100-килограммового культуриста он может составлять 2100 килокалорий. Разница в 400 килокалорий не просто существенна, она может быть тем камнем преткновения, который мешает вам похудеть. Если вы установите себе ежедневный дефицит в 400 калорий относительно вашего уровня поддержки, то в неделю вы будете терять 300-350 граммов жира. Отталкиваться нужно не от веса, а от состава тела. От того, сколько у вас мышц. Именно они будут определять ваш основной обмен. Как его определить, мы подробно разобрали в главе 9. К тому же биоимпеданс продемонстрирует, сколько составляет ваш основной обмен, и вам не придется что-то судорожно высчитывать на бумажке. Если произошла катастрофа, и вы нигде не смогли отыскать такой аппарат, можно поискать в интернете. Порой там можно найти наиболее адекватные калькуляторы подкожного жира, исходя из объемов вашего тела. В этом случае нужно просто измерить ряд параметров сантиметровой лентой в местах с наибольшими жировыми отложениями и с наименьшими. На основании полученных характеристик вы получите цифру с вашим процентом подкожного жира. В этой книге я не в силах привести эти формулы, они сложные и длинные, ищите и обрящите. Но повторюсь, я за легкий путь, биоимпедансный анализ. И все же, если так случилось, что вы выяснили свой процент жира, но не выяснили ваш основной обмен, я дам вам формулу. Она простая и наиболее приближена к реальности но работает она тогда, когда процент подкожного жира равен нулю, то есть вам в любом случае нужно выяснить, сколько жира в вашем организме, потом посчитать тощую массу без жира. Чистый вес тела разделить на 45 сотых и умножить на 12,5 равно основной обмен. От этих цифр уже можно считать остальные энерготраты. Бытовые траты. Низкие, менее 7.500 шагов, равно основной обмен плюс 5%. Средние, от 7500 до 10000 шагов, равно основной обмен плюс 10%. Высокие, более 10000 шагов, равно основной обмен плюс 15%. Тренировочные траты. Аэробная нагрузка во второй зоне пульса, 0,8 килокалорий на 10 кг реального веса тела в минуту. Силовая нагрузка, 0,7 килокалорий на 10 кг веса тела в минуту. Вынужден сделать ремарку – силовая тренировка, проходящая в режиме подходов и отдыха между ними, при расчетах учитывается общее время, а не время работы. Внимание! Для того, чтобы выяснить среднесуточные траты, полученную цифру нужно умножить на количество тренировок в неделю и разделить на 7. Психоэмоциональные траты – низкие. Равно основной обмен плюс 5 Средние равно основной обмен плюс 10 Высокие равно основной обмен плюс 15 Приведу пример. Мужчина, 35 лет, вес 90 кг. Менеджер среднего звена, имеет семью, одного ребенка, передвигается на личном транспорте, работа офисная, не связана с физической активностью. Посещает фитнес-клуб 4 раза в неделю по часу. Три раза занимается в силовом режиме, один раз делает кардио на среднем пульсе 120 ударов в минуту. Расчеты показали, что у него 25% подкожного жира. Цель – сбросить 10 кг жира и прибавить мышц. Сколько получится? 90 умножаем на 25 равно 22,5. Это вес его подкожного жира. 90 минус 22,5 равно 67,5. Это вес его тела без жира. 67,5 разделить на 0,45 умножить на 12,5 равно 1875 килокалорий. Это его основной обмен. Бытовые траты у него явно низкие. Это плюс 5%. 1875 плюс 5% — 93,75. Тренировочные траты. 90 разделим на 10 умноженное на 0,7 умноженное на 60 равно траты за одну силовую тренировку, равно 378 килокалорий. 378 умноженное на 3, равно 3 тренировки в неделю, равно 1134 килокалории. Именно столько он тратит на силовые тренировки. Но наша задача вычислить среднесуточные траты. Поскольку у него 3 тренировки в неделю, мы 1134 делим на 7, равно 162 килокалории за счет силовых тренировок в сутки. И еще у него одна кардиотренировка. 90 делим на 10, умножаем на 0,8, умножаем на 60, делим на 7. Равно 61 килокалория. Среднесуточные траты за счет кардио. Психоэмоциональную нагрузку мы определим как среднюю, а значит прибавим 10% к основному обмену. 1875 плюс 10% – 187,5 килокалорий. Итого. 1875 плюс 93,75 плюс 162 плюс 61 плюс 187,5 равно 2379,25 килокалорий в сутки. Это его уровень поддержки, общая энергетика. В реальности за счет ситуационных трат, вспышек активности и эмоциональных скачков еще процентов 10 мы сможем накинуть, округлим, В лучшем случае его суточные затраты составляют примерно 2600 килокалорий. Его задача — сбросить жир, поэтому создаем ему дефицит в 500 килокалорий. Получается 2100 килокалорий. В принципе, неплохо. Но ради того, чтобы он наращивал мышцы и его организм не сопротивлялся, я бы сделал дефицит в 300 килокалорий, то есть он бы потреблял 2300 килокалорий. Но как мы увидим в дальнейшем, все склонны делать перекусы и что-то просто не учитывать, поэтому ему я бы объявил планку в 2100, а в реальности он бы съедал 2300. Посчитали свою общую энергетику. А вот теперь мы должны вспомнить нашу цель, ту самую конкретную, измеримую, ограниченную во времени, реальную. Если ваша цель избавиться от подкожного жира, отнимите от своей общей энергетики 500 килокалорий и придерживайтесь этих цифр. Раскрою вам еще один профессиональный секрет. Зачастую, чтобы не заниматься столь сложными вычислениями, достаточно знания одного основного обмена. Выясните его с помощью биоимпеданса и прибавьте 200-500 килокалорий в зависимости от вашей активности. Это и будет ваш дефицит. Это уже не минимум, организм не будет тормозить обмен веществ, но и 200-500 килокалорий мы все тратим за день, особенно если мы тренируемся. Так что можете смело пользоваться такой, с позволения сказать, формулой. Если вы не склонны к набору жира, и ваш начальный процент не больше 15, а целью является прибавка мышечной массы, то начать можно с уровня поддержки и прибавлять калории преимущественно за счет углеводов. Но об этом чуть позже. Бывает, что вы худеете, а потом этот процесс останавливается. Какова ваша логика? Нужно снизить калорийность? А вот и нет, иногда нужно ее повысить. С калориями разобрались, теперь поговорим о балансе питательных веществ. Я думаю, вы уже понимаете, что для нормальной работы нашего тела оно должно получать необходимое количество строительного материала и энергии. В предыдущих главах я неоднократно приводил соответствующие примеры. Коротко напомню, зачем нам нужны определенные макронутриенты. Белки – основной строительный материал всех тканей организма, особенно мышечной, углеводы – Энергия. превращается в мышечный и печёночный гликоген для обеспечения работы сердца, мозга и мышц. Жиры. Строительный материал для клеток и гормонов, энергетический субстрат для мышц. При дефиците белка сгорят мышцы, а новых вы уж точно не построите. Недостаток углеводов вызовет сжигание мышц, усталость центральной нервной системы, заторможенность сознания, упадок сил. Минимизировали жиры. Скажите «до свидания» гормонам, значит, на достижении каких бы то ни было результатов в фитнесе можно ставить крест. Теперь проанализируем рацион современного человека. Благодаря развитию пищевой индустрии мы получаем массу вкусных и дешевых продуктов. Частично мы эту тему затрагивали в главе 7, А вкусными и дешевыми они становятся именно за счет повышенного содержания жира. В 2007 году у меня тренировался мужчина, занимавший должность директора по развитию одной очень крупной и очень известной сети быстрого питания. В то время бытовало мнение, что в этих кафе широко используется соевое мясо, а все продукты напичканы химией. Конечно, все это было от незнания и боязни нового и неизвестного. Между тем, все продукты этой сети абсолютно натуральны, проблема заключается в другом. Сейчас этот факт не является тайной, поэтому я смело могу раскрыть вам все карты. Дело в искусственной добавке жира к мясу. То есть при разделке туши самые лакомые кусочки, типа вырезки, лопатки, шейки, тазобедренного отруба идут в магазины цельными кусками. А куски, которые содержат большое количество соединительной ткани и жира, обычно перерабатываются в фарш. Жировые обрезки иногда идут в косметологическое производство, но зачастую просто выбрасываются, потому что практически ничего не стоят. Так вот, если взять этот жир и добавить в фарш, то мы получим увеличение объема продукта без увеличения стоимости. Вот и весь секрет. Как я уже говорил, жир дает улучшение органолептических показателей. Еда кажется вкуснее, и во рту ее ощущать приятнее. Дешево и вкусно. И проблема, почему подобного рода заведения обвиняют в росте ожирения населения, заключается не в жире, а в том, что жир калориен. Очень просто перебрать в количестве суточных калорий, употребляя в пищу вкусные жирные продукты, а если запить жидкими калориями, сладкой газировкой, о каком дефиците вообще может идти речь. Но жир подстерегает нас не только в фастфуде. Приемом дополнительной добавки жира пользуются не только в котлетах для бургеров. Сосиски, колбасы, сладости, всевозможные полуфабрикаты и выпечка. Этим страдают абсолютно все. Внимательно изучайте упаковки, когда идете в магазин. Приведу еще пару примеров. Мои дети очень любят куриные нагетсы. Мы достаточно часто их покупаем. Я сам с удовольствием ем это блюдо и спокойно вписываю его в рацион. Вписывал. В последнее время я обнаружил странную тенденцию. У одних и тех же производителей доля белка в конечном продукте падает, а доля жиров растет. Та же история с говяжьим фаршем, который по определению является диетическим продуктом. Что это? Желание удешевить производство? Или они и раньше такими были, а сейчас неожиданно проснулась честность? Затрудняюсь сказать. Как-то захотел я себе сделать хот-доги. Это один из моих любимых видов фастфуда. Загвоздка в том, что все сосиски в наших магазинах очень жирные. И тут в холодильнике с замороженными продуктами я вижу упаковку сосисок явно зарубежного производства, на которых крупными буквами написана призывная надпись «Хот-догс». Взял в руки, рассматриваю, внимательно читаю пищевую ценность: белки 16 граммов, жир 15 граммов. Думаю, удача, молодцы буржуи, понимают толк в сосисках. Переворачиваю упаковку и вижу наклейку магазина, в котором я обнаружил этот клад. Надпись гласила. Информацию на стикере считать приоритетной. Реальный состав оказался куда менее привлекательным. Белки 10 граммов, жир 35 граммов. Вы представляете, насколько обманывает производитель? Поймите меня правильно, я не призываю отказаться от таких продуктов. Я советую осознанно ходить в магазины. Кроме избыточных калорий, в нашем рационе прослеживается недостаток белка около 10% от общей калорийности, переизбыток жиров и углеводов, 40 и 50 процентов, соответственно. Да, белки дорогие, а порой и не очень вкусные, но в идеале мы должны иметь такую картину. Белки 30 процентов, жиры 30 процентов, углеводы 40 процентов от общей калорийности рациона. Вернемся к ранее описанному примеру. Помните нашего менеджера среднего звена 35 лет? Мы выяснили, что его общая энергетика 2600 килокалорий, Он хочет похудеть, поэтому мы создали ему дефицит в 500 килокалорий, следовательно, калорийность его рациона должна составлять 2100 килокалорий. За счет белков он должен получать 630 килокалорий, за счет жиров 630 килокалорий и углеводов 840 килокалорий. Согласитесь, не очень просто все это высчитывать, и как понять, сколько калорий уже поступило и за счет чего? Гораздо легче посчитать показатели в граммах, Даже ВОЗ это понимает, поэтому выдала рекомендацию по минимальному количеству нутриентов. Расчет идет по содержанию элемента на каждый килограмм веса тела. В фитнесе мы говорим на тело с минимально здоровым содержанием подкожного жира или на вес желаемого тела. Белки — не менее 0,8 грамма на килограмм веса тела. Жиры не менее 0,8 грамма на килограмм веса тела. Углеводы — Не менее 3 граммов на килограмм веса тела. Внимание, эти цифры даны для неспортивных людей. Это величины, необходимые для выживания, нормального функционирования организма. Когда мы начинаем тренироваться, потребности в белке резко возрастают. Дело в том, что на восстановление и рост мышц идет лишний белок. Те самые 0,8 грамма – это количество, необходимое для возобновления клеток тела, желудка, печени, крови а вот то, что наш организм получил свыше этого, он с удовольствием направит в мышцы. Все адекватные тренеры и спортсмены пользуются следующими цифрами. Белок – 1,5-2 грамма на килограмм веса тела, здорового тела с нормальным уровнем подкожного жира. Больше бесполезно только даст нагрузку на организм и выйдет из нас естественным путем. Более того… Организм на усвоение белка тратит наибольшее количество калорий, а сам белок насыщает лучше других макронутриентов. Сплошные плюсы. Жиры – 1 грамм на килограмм веса тела. Наша задача – не допустить падения уровня гормонов, да и рацион должен быть нормальным, вкусным и состоящим из привычных продуктов. Углеводы – на них приходятся оставшиеся калории. Наш организм может самостоятельно создать их из белка и из жира, Учитывая неактивный образ жизни современного человека, это наименее важный компонент рациона, но полностью отказываться от него нельзя. Забудьте безуглеводное безумие, пропагандируемое бодибилдерами. Вернемся к нашему менеджеру. С учетом дефицита его норма потребляемых калорий – 2100. Помним, что он хочет избавиться от 10 килограммов жира. Мышц он пока не набрал, поэтому его желаемый вес – 80 килограммов. От него и будем отталкиваться. В сутки он должен получать минимум 120 граммов белка. Я отталкиваюсь от реальной нижней границы нормы. В одном грамме белка 4 килокалории, поэтому 120 граммов — 480 килокалорий. Суточная норма жира для него 80 граммов. В одном грамме жира — 9 килокалорий. Следовательно, это еще 720 килокалорий. У нас остается 900. 2100 минус 480 минус 720 килокалорий. В одном грамме углеводов 4 килокалории, делим 900 на 4, получаем 225 граммов углеводов в сутки. В итоге мы получаем примерно те же цифры, на которые нас ориентирует ВОЗ, с той лишь разницей, что у нас, атлетов, чуть больше белка. Базовая стратегия построения рациона. Узнаем основной обмен, вычисляем самостоятельно или, что лучше и точнее, делаем это с помощью измерения состава тела. Если ваша цель сбросить жир, определяем для себя дефицит. Самый верный способ — прибавить 200-500 килокалорий к основному обмену. Если цель набрать мышечную массу без жира, придется чуть больше посчитать. Начать процесс построения лучше с уровня поддержки, общей энергетики. Перестараетесь — создадите профицит, а где профицит, там и лишний жир. Исключения составляют лишь те везунчики, у которых количество жира в организме находится на уровне бегуна-марафонца. Определяем норму белка. Минимум 1,5 грамма на килограмм обезжиренного тела. Лучше 2 грамма, чтобы с гарантией сохранить и приумножить мышцы. Для сохранения нормального уровня гормонов определяем себе норму жиров в 1 грамм, а порой в 1,2 грамма на килограмм тощей массы тела. Остальную часть калорий добиваем за счет углеводов. Не так важно, сколько у вас получится 2 или 3 грамма на килограмм веса. Этот параметр гибкий. Раз в месяц, полтора, делаем измерения состава тела и или замеры сантиметровой лентой. Следим за ростом силовых показателей в тренировках. Если прогресс остановился, ищем ошибку. Тренировки, восстановление, питание. Если мышцы пошли в минус или не растут, по чуть-чуть, буквально по 100 килокалорий, прибавляем углеводов. Если мышцы выросли, но остановились в росте, прибавляем и белков, и жиров, пропорционально изменившейся тощей массе тела. В принципе, все. На этом можно было бы и остановиться. Это база, это законы физиологии и физики. С этим невозможно, да и бесполезно спорить. Эти цифры работают и гарантированно приведут вас к результату, но в этот момент и начинается наибольшее количество инсинуаций. Появляются гуру, которые учат вас есть правильно, Пишутся книги, в которых утверждают, что сахар – зло, животный жир приводит в ад, а продукты с высоким гликемическим индексом повергнут вас в пучину ожирения. Давайте разберемся. Я расскажу вам, как современная нутрициология, наука о питании, смотрит на проблему качества пищи, ее состава, вреда для здоровья и внешнего вида. Плохие и хорошие калории. Один из самых распространенных мифов, который не обошел стороной и ученые умы. Вы наверняка слышали, что калория – калории рознь, а может, даже смотрели такой фильм, как «Сахар» или читали книгу Код ожирения». Вкратце, их смысл в том, что если мы будем находиться в дефиците калорий, но будем употреблять неправильные калории, например, из сладостей, то неизбежно растолстеем. Я затрудняюсь сказать, что является первопричиной этого откровенно антинаучного мнения. Это либо попытка сделать себе имя, как сейчас говорят, хайп, или же просто воинствующая безграмотность. В предыдущей главе мы с вами разобрали ряд примеров похудения на, казалось бы, абсолютно вредных продуктах, что никак не помешало диетическим энтузиастам сбросить жир и улучшить состояние здоровья. И все же, почему мы упорно считаем сладости, фастфуд, мучное и прочее пальмовое масло корнем зла? Давайте оставим в стороне маркетинг с суперфудами, ягодами Годжи и прочим, Я думаю, уже давно все понимают, что это один из сравнительно честных способов отъема денег у населения. Основных причин тут две. Первая – калорийность продуктов. Скажем, в состав бургера входит достаточно жирное мясо, соус, булка, сыр. Все очень вкусно, но и концентрация калорий на грамм веса колоссальная. Просто съедая в виде одного бургера 500 килокалорий, вы не получаете такой же объем пищи, как и 500 килокалорий из куриной грудки. Для этого вам необходимо съесть минимум 250 граммов этого продукта в сыром виде. А это солидный кусок. Про всякие брокколи я даже не говорю. Чтобы получить 550 килокалорий, их нужно будет съесть вагон. Сладкая газировка, содержащая 420 килокалорий на пол-литра, вообще пролетает незаметно. Вот и получается, что фастфудом или сладостями вы наедаетесь меньше, чем условно полезными продуктами. А они еще и вкусные. Но не надо путать обжорство с вредностью продуктов. Не сам продукт вызывает ожирение, а злоупотребление им. Вторая проблема — так называемые простые углеводы, содержащиеся в сладостях и фастфуде. Подробнее о них поговорим позже. А теперь серьезно. Что говорят ученые по поводу того, есть ли у нас действительно вредные и полезные продукты? Вредные, уже без кавычек, те, которые могут нанести нам вред, например, содержащие яд. К разряду вредных сейчас относят два типа продуктов, содержащие трансжиры, которые, насколько я знаю, сейчас у нас законодательно запретили, и канцерогены. Канцерогены способны спровоцировать рост раковых клеток, но о том, какие именно канцерогены и в какой концентрации они должны находиться в теле человека, чтобы вызвать рак, ученые до сих пор спорят. Существует лишь мнение, что в жареной пище, алкоголе, копченостях и продуктах из переработанного мяса В сосисках, колбасах содержится достаточно высокая концентрация канцерогенов, поэтому онкологи рекомендуют ограничить их потребление. В любом случае, для того, чтобы вызвать катастрофические последствия, канцерогены должны накапливаться достаточно долго. Самое интересное, что накапливаются они в жировой ткани, и чем меньше у нас жира, тем меньше риск накопить их опасную концентрацию. Вот вам еще один плюс в пользу похудения. Остальное – маркетинг и пустословие. Надо же адептам вегетарианства, безуглеводных диет и прочего ПП и ЗОЖ искать себе образ врага. С уверенностью можно говорить о том, что углеводы, например, содержащиеся в коле и гречке, одни и те же. Нашему организму абсолютно все равно, откуда он их получает. Другое дело, что в коле содержится сахар, который легко усвоится нашим телом. В то время как гречка гораздо менее калорийный продукт, содержащий клетчатку и витамины, жизненно необходимые для обмена веществ. Поэтому давайте говорить не о вредной и полезной пище, а о полезной и просто бесполезной, пустой. Но, повторюсь, никакой катастрофы не случится, если вы получите нужные углеводы из пиццы, а не из пророщенного зерна, белки из стейка, а не из куриной грудки на пару, и жиры из подсолнечного, а не из льняного масла. Сахар и углеводы равно вред. Миф сродни предыдущему. Но образ врага здесь более детализирован и понятен, а пошел он вот откуда. Наверняка вы слышали о таком понятии, как гликемический индекс. Знакомо? А знаете ли вы, что он означает? Придуман он был для диабетиков. Когда мы съедаем какой-либо углеводный продукт, в крови поднимается глюкоза. Поджелудочная железа выделяет инсулин, чтобы перенести избыток глюкозы из крови в мышцы, печень или жир. Этот процесс, как и заболевание сахарный диабет, мы подробно рассмотрели в главе четвертой. Так вот, диабетикам жизненно важно не допускать скачков сахара в крови. Для них придумали таблицы гликемического индекса продуктов, где за 100 баллов взяли непосредственно глюкозу, а остальные продукты привели к соответствию с ней. Продукты с высоким ГИ, белый рис, хлеб, сладости, Повышают глюкозу в крови быстро и сильно. Продукты с низким — гречка, овощи, фрукты — повышают ее медленно, и организм успевает ее утилизировать. Диабетикам важно не употреблять продукты с высоким гликемическим индексом. Зачем эта информация всем остальным? Я объясню. Вслед за подъемом глюкозы у здорового человека выделяется инсулин, и чем выше ГИ продукта тем больше инсулина выделяется — Выяснилось, что инсулин выделяется не только в ответ на углеводную пищу, но и, например, на белковую. Скажем, стейк способен вызвать выброс инсулина больше, чем сдобная булочка. И придумали еще один показатель – инсулиновый индекс, который показывает, какой выброс инсулина вызывает та или иная еда. Чем плох инсулин? На время своей активности он тормозит процессы сжигания жира. О, ужас! Что же теперь бежать от него подальше? Что говорит наука? Инсулин действительно способствует торможению использования жиров как источника энергии, но только на время своего активного действия, что составляет примерно 30 минут после еды. Если у вас 4 приема пищи в день, это 2 часа в общей сложности. Вы худеете 2 часа в день? Инсулин бесспорно способствует накоплению жира, открывая дверь в жировую клетку. Но если вы находитесь в дефиците калорий, организм этот жир так или иначе потратит. А теперь вспоминаем еще одно свойство инсулина. Он помогает строить мышцы. А это энергозатратный процесс. Следовательно, вы потратите еще больше энергии. Так что инсулин не враг наш, а друг. При ближайшем рассмотрении углеводная теория ожирения не выдерживает никакой критики. Для примера, рацион многих азиатских и африканских стран на 80% состоит из углеводов. При этом у них же один из самых низких уровней ожирения нации. Просто едят они меньше, а двигаются больше. Любопытен эксперимент, проведенный в 1975 году. Людей с избыточным весом сажали на диету в 1000 килокалорий, на 90% состоящую из белого риса, гликемический индекс которого находится на уровне 80. Участники эксперимента прекрасно избавлялись от жира, несмотря на демонические углеводы. Относитесь к этому проще. Углеводы есть углеводы, белок есть белок. Просто следите за калориями и балансом. Есть на ночь гарантированно потолстеть. Здесь я буду краток. Для организма вообще не принципиально время приема пищи. У этого мифа несколько оснований. Во-первых, всем известное выражение «не есть после 6. Почему именно после 6 непонятно. Почему не после 10, например. Но для многих это работает, опять же, по причине снижения суточной калорийности – Если вы, конечно, не собираетесь выполнить недельную норму по калориям до 18.00. Во-вторых, бытует мнение, что потребленные вечером калории не расходуются организмом, который к вечеру замедляет обмен веществ, а во сне энергии не расходует вовсе. Но мы с вами знаем, что потребленные калории не сразу превращаются в энергию, а претерпевают ряд преобразований, и ужин, который вы съели вечером, возможно, пойдет в дело только завтра, а энергию получат из запасов, сделанных ранее. Кроме того, во сне организм тратит большое количество энергии. Обменные процессы продолжаются, мышцы строятся, нервная система работает. Во сне организм подводит итоги дня, и если вы находитесь в дефиците калорий, ночью сгорит большое количество жиров, даже если вы поели на ночь. В-третьих, под этот миф подводилось научное обоснование. Не после шести, конечно, но за 2-3 часа до сна есть не рекомендуется, Так как инсулин, выработанный в ответ на прием пищи, помешает ночной выработке соматотропина, а значит, рост мышц и жиросжигания будут приостановлены. Однако ряд экспериментов позволил установить, что соматотропный гормон в наибольшей степени подчиняется суточным ритмам. И если днем инсулин действительно способен негативно повлиять на выработку СТГ, хотя днем она минимальна, то во время сна ничего не может ее подавить. А у людей, ведущих ночной образ жизни, суточная секреция гормона роста все равно была такой же, как и при нормальном режиме. Организм умнее нас и наших домыслов. Он все сам отрегулирует в зависимости от его потребностей. Ни в коем случае нельзя пропускать завтрак, а ужин можно пропустить. Миф, схожий с предыдущим. Все наверняка слышали поговорку «завтрак съешь сам», «обедом поделись с другом», «ужин отдай врагу», Основание мифа и поговорки было примерно тем же – съеденное с утра организм потратит, вечером неизбежно отложится в жировой запас. Все мы с вами подчиняемся определенным циркадным ритмам – кто-то сова, кто-то жаворонок. И в соответствии с ними кто-то не может с утра много есть, а для кого-то завтрак может быть самым калорийным приемом пищи, а на ужин он вполне способен довольствоваться легким салатиком. Чтобы проверить теорию о необходимости завтрака, в США было проведено интересное исследование. В эксперименте участвовали две группы людей, первая из которых любила завтракать и никогда не пропускала этот прием пищи, в то время как вторая группа на завтрак ела мало или не ела вовсе, и обе группы начали кормить в одно и то же время одинаковым по калорийности завтраком. А потом выяснилось, что вторая группа, которую насильно кормили завтраком, по итогам дня употребляла больше калорий, чем первая, так как организм людей во второй группе имел свой ритм, И голод у них просыпался, как и до эксперимента, в более позднее время. А на тот момент они уже употребили некоторое количество калорий, которые никак не повлияли на пищевое поведение в остальную часть дня. Поэтому поддерживайте тот ритм питания, который подходит именно вам. Не равняйтесь на выдуманные правила. Надо есть небольшими порциями 5-6 раз в день. С одной стороны, этот миф поддерживают спортсмены, которые употребляют по 5-6 тысяч калорий в день. Они вынужденно разделяют свои приемы пищи, иначе пищеварительная система просто не справится с таким объемом пищи. А многие спортсмены дополнительно принимают пищеварительные ферменты, дабы помочь своему желудку справиться с этим чудовищным количеством белков, жиров и углеводов. С другой стороны, врачи часто рекомендуют дробное питание для того, чтобы не перегружать пищеварительную систему. Под действием лекарств у многих пациентов происходит снижение ферментативной активности ЖКТ – При обменных заболеваниях, например, том же диабете, важно не допускать резких скачков гормонов и сахара в крови. Этому тоже способны помочь небольшие порции пищи. Но если вы не относитесь ни к одной из этих категорий, поступайте, как вам удобно. В качестве иллюстрации к сказанному ранее, приведу в пример своего ученика. Одно время у меня занимался мужчина, уже обладавший неплохим опытом в тренировках. Первое время к моей болтовне о питании он не прислушивался но слова о важности баланса гормонов он воспринял с энтузиазмом и направился к эндокринологу, сдал все соответствующие анализы, получил консультацию от врача, который прописал ему ряд БАДов и, естественно, дробное питание. При норме в 2500 килокалорий моему ученику необходимо было питаться 5 раз в день, употребляя по 500 килокалорий. Врачей у нас слушают больше, чем тренеров – Поэтому он с готовностью начал считать калории и пытаться следовать рекомендациям эндокринолога, жалуясь мне, что постоянно испытывает чувство голода. Он признавался, что не может держать планку в 2500 килокалорий и постоянно что-то подъедает. Когда эксперимент с дробным питанием провалился, мой ученик начитался статей в интернете и объявил мне, что хочет попробовать интервальное голодание, а именно популярную систему 16 на 8. Суть ее в том, что вы едите только 8 часов в сутки, скажем, с 10 до 18, а потом 16 часов голодаете. Мне не удалось его отговорить от голодания, но я уговорил его отложить голодание и продолжать следить за калориями, не превышая норму в 2500 килокалорий. И каков был результат? Он похудел на 13 килограммов. Потому что именно ему был комфортен такой режим питания. Он ел всего два раза в день по 1200-1300 килокалорий за прием. Он наедался, не испытывал постоянного чувства голода и ни разу не сорвался. Мораль сей басни такова. Какой бы режим питания, 6, 4, 3 или два раза в день вы не выбрали, главное, чтобы он был вам комфортен, снижал вероятность нарушить режим и позволял держать нужную норму калорий. Организм не усваивает более 30 граммов белка за прием пищи. Весьма популярный и устойчивый миф даже в наше время, хотя базируется он на научном исследовании, проведенном в начале XX века. В нем принимали участие люди, лежащие в стационаре и не ведущие активный образ жизни. Сейчас мы знаем, что физические нагрузки провоцируют синтез пищеварительных ферментов, и организм спортсмена, особенно после тренировки, испытывает острую нужду в ряде питательных веществ. В свое время и на Западе, на базе Американской коллегии спортивной медицины и на базе Российского государственного университета физической культуры, спорта и туризма был проведен ряд экспериментов, достойных нашего внимания. В них принимали участие спортсмены и неподготовленные любители. Их заставляли в течение часа крутить педали велоэргометра на субмаксимальной нагрузке, то есть тратить огромное количество энергии, до 800-900 килокалорий, преимущественно за счет гликогена. А потом их кормили углеводами. В Америке — картофелем, у нас — макаронами с кетчупом. Оказалось, что организм даже нетренированного человека способен усвоить после тренировки до 380 граммов углеводов. Это огромная кастрюля макарон. Не стоит принимать эту информацию как руководство к действию, но, тем не менее, мы не должны бояться, что у нас что-то не усвоится. Белково-углеводное окно. Строго говоря, это не миф. Просто его значение сильно преувеличено. Действительно, после тренировки организм остро нуждается в питательных веществах. В предыдущем пункте я привел вам пример. Во время силовой тренировки мы активно расходуем гликоген, то есть наши углеводы, а также подвергаем разрушению белковые структуры мышц. Поэтому первоочередная задача нашего тела – восстановить эти затраты. Но из пятой главы мы помним, что гликоген восстанавливается в течение 24-48 часов, а скорость его восстановления ограничена – не более 25 граммов в час. Так или иначе, при условии адекватного питания до следующей тренировки он, безусловно, восстановится. Поступление белка вообще не стоит ограничивать. Это самый важный нутриент. Мы не спортсмены. У нас нет задачи после утреннего забега максимально подготовиться к вечернему, восстановить энергию и белковые структуры. У нас значительно больше времени перед следующей тренировкой, к тому же, закинув в себя после тренировки маленького слона, вы рискуете перебрать по калориям. Я вижу смысл в посттренировочном приеме пищи в другом. Еда – это лучший способ остановить катаболизм. Инсулин, вырабатывающийся в ответ на пищу, будет снижать действие кортизола и давать сигнал организму, что тренировка закончена и пора начинать процесс восстановления. Исследования показывают, что для запуска этого процесса нам требуется всего 20-30 граммов углеводов и 10-15 граммов белка, например, бутылочка питьевого йогурта. Можно больше, если есть желание, если желания нет, то и не обязательно насильно запихивать в себя тонны пищи. Но поесть после силовой тренировки нужно обязательно, стресс должен быть подконтрольным. Алкоголь. Здесь без мифов. Эта книга не пропагандирует алкоголь, но я затрезвый взгляд на употребление спиртных напитков. В каких только грехах не обвиняют алкоголь. Но не секрет, что большинство из нас любят выпить, да и я не исключение. При умеренном употреблении никаких долгосрочных катастрофических последствий он не несет. Пример Энтони Говарда Кроу из предыдущей главы нам это с убедительностью демонстрирует. Беда у спиртных напитков одна – они очень калорийные. Например, в двух бутылках пива может содержаться до 500 килокалорий, а в 250 граммах виски – 550 килокалорий. При этом калории в них в основном пустые. Это интересный феномен. Они не содержат ни белков, ни жиров, ни углеводов. При этом наш организм все равно их воспринимает как калории. Сейчас поясню. Допустим, ваш уровень поддержки – 2500 килокалорий. Вы съели 2000 килокалорий и еще 1000 килокалорий получили из алкоголя. С одной стороны, вы не получили нужного количества макронутриентов, а с другой, с учетом алкоголя, создали профицит в 500 килокалорий, и эти 550 килокалорий отложатся в жир. Поэтому будьте внимательнее. Вписать в рацион алкоголь можно, но либо в дни, когда вы расслабляетесь, не чаще, чем раз в неделю, а лучше в две, или учитывайте их в свой дефицит. Но тогда велик риск недополучить какой-либо из важных элементов питания, поэтому я за умеренное употребление. И теперь, наконец, вы готовы узнать главный секрет этой книги – как построить фигуру своей мечты, не отказывая себе в радостях жизни, и как ее удержать. Думаю, уже все поняли. Но на всякий случай я разложу все по полочкам. Заключительную часть этой главы, да и книги в целом, я хочу построить на основе рекомендаций. Если бы у меня была возможность вернуться лет на 20 назад, я бы действовал именно так. Это опыт многочисленных экспериментов над собой и своими учениками, Да простят они меня за это. Опыт многочасовых семинаров, штудирование литературы, проб и ошибок. В этом опыте слились сотни тысяч рублей, потраченных на обучение, и сотни тысяч литров пота и крови, чтобы все проверить на практике. И сейчас вы получите это знание всего в нескольких абзацах. Поверьте, это дорого стоит. Начнем прямо сейчас. Здесь опять должен пролиться свет с неба и зазвучать пение ангелов. Ну, вы помните. Перед началом тренировочного процесса сдайте анализ на гормоны и сделайте измерения состава тела. Выясните ваш основной обмен. Определитесь с целью. Если ваша приоритетная цель похудеть, к основному обмену прибавьте 500 килокалорий и держитесь этих цифр. Если вы все правильно считаете, но не худеете, уберите еще 200 килокалорий и прибавьте бытовой активности. Если приоритетная цель набрать мышечную массу, Начинайте с уровня поддержки и по чуть-чуть прибавляйте калорийности за счет углеводов. Они дадут энергию на рост мышц, когда собственного подкожного жира не хватает. Выберите себе тренировки по душе. Силовые или ВИИТ. Я лично больше смысла вижу в силовых. Тренируйтесь не больше двух трех раз в неделю. Здраво оценивайте ваши возможности восстановления, уровень гормонов, количество сна и стресса. Но не путайте их с ленью. Тренировки должны быть короткими, но интенсивными, в среднем 15 подходов, 40-50 минут. Финальный подход в каждом упражнении должен заканчиваться отказом. Запомните, ваш героизм никому не нужен и прежде всего вам. Мышцы растут и жир сжигается не во время тренировки, а во время отдыха. Тренировка лишь стимул, сигнал к изменениям, поэтому она должна быть краткой, редкой, но тяжелой. Переборщите с дозировкой, приведете себя к срыву адаптации. Сила упадет, мышцы сдуются, жир останется, мотивация исчезнет. Ведите тренировочный дневник. Следите за ростом силовых показателей. Если они не растут, ищите ошибку. Тренировки, питание, восстановление. По опыту чаще всего надо снизить объем и или частоту тренировок. Увеличивайте жизненную активность, больше ходите пешком. Я знаю, что вы мне скажете. Некогда, да и негде. Гуляйте с детьми, оставляйте машину подальше от офиса или дома. Заведите себе ритуал ежедневных прогулок, например, в середине рабочего дня. Не пользуйтесь лифтом, эскалатором. Купите велосипед. В конце концов, ходите по дорожке. В это время можно еще и книжку читать. Это ваше тело, ваше здоровье и долголетие. Думаю, можно найти немного времени и на него. Последнее по порядку, но первое по значению. Ведите дневник питания. Я неспроста выделил этот пункт. Это тот камень преткновения, который не дает добиться успеха подавляющему большинству тренирующихся. На нем я хочу остановиться подробнее. Забудьте про интуитивное питание и различные чудодейственные готовые схемы. Ключ к успеху – точный подсчет калорий, белков, жиров и углеводов. Интуитивное питание доступно только опытным спортсменам с отношением к пище как к источнику питательных элементов и не более того. Я знаю многих спортсменов, у которых дневной рацион выглядит примерно так. Завтрак, овсянка на воде и 10 белков яиц. Ланч, обед, полдник и ужин. Рис и вареная куриная грудка. И так каждый день, из недели в неделю, из месяца в месяц. Вы так сможете? Я нет. Я повешусь на второй день. Многие блогеры и прочие продавцы от фитнеса предлагают своим клиентам типовые готовые рационы. Либо с заранее рассчитанным колоражем – либо просто набор продуктов, где сплошные овощи и грудка на пару, а чаще сочетание этих двух зол. Кто выдерживает такие гастрономические пытки, те даже могут добиться успеха, но чаще всего хватает людей ненадолго. И этому есть научное объяснение, и более того, есть научное оправдание отказаться от невкусного ппшного рациона. Когда мы подвергаем себя пищевому насилию, отказывая себе во всех любимых продуктах, давясь невкусной едой в погоне за призрачной надеждой похудеть, мы повышаем уровень стресса и лишаем себя дофамина. Гормоны стресса провоцируют набор жира и сжигание мышечной ткани. Вы можете добиться того, что мышцы уйдут, жир останется, а основной обмен упадет до тех калорий, которые вы потребляете. А снижение дофамина, недополученное удовольствие от приема пищи Кроме того, что вгонит вас в депрессивное состояние, приведет к самому простому способу этот дофамин повысить — к пищевому срыву. Мне рассказывали реальные случаи, когда человек просыпался ночью у открытого холодильника, и я готов этому верить. Устроили вы себе зажор, вернули с трудом сброшенные килограммы, испытали чувство вины и опять на голодовку. Это замкнутый круг. А в итоге бледное, ослабленное существо с жиром и отсутствием мышц депрессивное, злое на себя и на весь окружающий мир. Ладно, допустим, вы выдержали несколько недель, питаясь так, как вам прописал идеолог ЗОЖ. Но потом-то вы вернетесь к привычному образу жизни. И все вернется на круги своя, а по принципу сверхвосстановления вернется еще и с избытком. Оно вам надо? Идеальная диета, которую можно держать всю жизнь. Вам не обязательно отказывать себе в любимых продуктах. Я бы даже сказал вам, нельзя это делать, чтобы не провоцировать падение уровня дофамина. Вы даже целиком можете построить свой рацион из любимых продуктов, как это сделали герои нашей предыдущей главы. У них не было срывов, у них не было чувства вины, у них не было стрессов. Просто они планировали свой рацион, считали калории и макронутриенты. Только прошу вас, не надо упрощать себе жизнь, считая калории тарелками, ладонями, горстями и прочей ересью. Нужен четкий план цифры, как в случае с тренировками. И для этого сейчас есть невероятно удобные инструменты. Обязательно установите себе приложение FitSecret или MyFitnessPal. Как показывает практика, разобраться в них смогут даже очень пожилые люди. Только не надо мне говорить, я все равно не буду этого делать, это тяжело, сложно и долго. Да, в первую неделю вам придется поднапрячься. Но разве это не стоит привлекательной фигуры на всю оставшуюся жизнь? В этих приложениях не потребуется зависать по несколько часов в день. Через пару недель использования у вас это будет занимать несколько минут. В них огромная база продуктов, в том числе и ресторанных. Более того, вы можете самостоятельно создавать свою еду. Согласитесь, что 80% нашего рациона повторяется. Мы каждый день едим любимые и привычные нам продукты. Допустим, вы на завтрак съедаете бутерброд с сыром. Взвесьте кусок хлеба и потом кусок хлеба с сыром и создайте себе этот продукт в базе своего приложения. Вы ведь всегда берете примерно одинаковый кусок хлеба и отрезаете одинаковый кусок сыра. Да, поначалу, возможно, придется повозиться с кухонными весами, но потом заполнение дневника будет заключаться только в том, чтобы поставить галочки напротив сохраненной еды. Через месяц потребность в весах отпадет. У вас будет полноценная база продуктов, включающая основу вашего рациона а вы уже будете способны на взгляд определять, сколько весит этот кусок курицы. Самое сложное – начать считать. Да, процесс освоения чего-то всегда идет через преодоление, но вы же смогли осилить эту аудиокнигу и добрались до этого места. Когда вы учились, работали, вы тоже преодолевали трудности, и вы воспринимали это как должное, потому что вы видели конечную цель. А если ваша цель – красивое тело, достигнутое минимальными усилиями с максимальным комфортом – то подсчет калорий – это единственный путь. Даже не один из путей, а именно единственный правильный. Только прошу вас, не обманывайте себя в отчетах. Я понимаю, когда обманывают тренера, не хотят его подводить, не хотят в его глазах выглядеть безвольным пищевым наркоманом, но в конечном итоге это бьет только по вашему результату. Не так давно было опубликовано исследование, в котором приводилась статистика, как мы врем самим себе в отчетах по питанию – Даже самые стройные и дисциплинированные люди склонны не учитывать соус, подсолнечное масло, на котором жарится пища, и тому подобные мелочи, которые по итогам суток набегают на 200-300 килокалорий. А вот люди, склонные к полноте и перееданию даже под угрозой того, что их отчеты будут проверять на истинность, забывали о 700-800 килокалориях. А это количество способно не просто свести на нет дефицит, но и создать серьезный профицит. Там они перекусили, там доели за ребенком. это вообще не стоит записи. А за это я сам себя буду ругать, поэтому и не запишу. Если бы каждый раз, когда от неофита, желающего похудеть, я слышал фразу «да я нормально питаюсь» и «я не ем ничего вредного», мне давали по 100 рублей, я бы мог уже не работать. Все мы нормально питаемся до тех пор, пока не начнем считать. У меня занималась женщина, которая уверяла меня, что съедает не больше полутора тысяч калорий в день. А потом она начала вести подсчеты. Оказалось, что только закусочек и снеков выходило на 700 килокалорий, а по итогам дня выходило 3, а иногда и 4 тысячи калорий. Одна девушка, присылая мне отчеты, постоянно что-то забывала. Смотрю в отчете: «Паста с крабом. Блюдо явно ресторанное». Спрашиваю, «Хочешь сказать, что ты пошла в ресторан, заказала пасту с крабом и не заказала вина?» Отвечает, «Ой, забыла записать. А бокал вина, даже сухого». Это 130 килокалорий. Немного, но может оказать влияние на дефицит. О важности точного подсчета говорит еще один пример из моей практики. Не так давно я консультировал выступающую спортсменку в категории бикини. Девушка очень миниатюрная, но выглядящая весьма атлетично. Ее знакомые спортсмены и спортсменки в период подготовки рекомендовали ей рацион в 1800-2000 килокалорий, на что она им отвечала, что знает свой метаболизм, И он у нее небольшой. Действительно, после измерений состава тела основной обмен у нее оказался на уровне 1187 килокалорий. С учетом небольшой мышечной массы, даже при средней активности в жизни и четырех тренировках в неделю, ее отраты тоже оказались небольшими, около 600 килокалорий. Поэтому ее дефицит должен составлять не более 300, а лучше даже 200 килокалорий. И в этом случае даже незначительное умолчание о съеденных продуктах может обернуться отсутствием результата. Выясняйте свой обмен с помощью аппаратных методов и не лгите себе в отчетах. До этого момента в аудиокниге я только негативно отзывался о современных технологиях, которые снижают нашу активность и провоцируют набор веса. Не думайте, что я ретроград. Наоборот, я призываю пользоваться всевозможными достижениями фитнес-индустрии, новыми тренажерами, которые более анатомичны, безопасны, а главное, дают нагрузку лучше, чем штанги и гантели, и новыми фитнес-приложениями. Во времена Арнольда Шварценеггера атлеты пользовались справочниками пищевой ценности продуктов вынуждены были записывать все съеденное в бумажные дневники, а потом самостоятельно считать потребленные калории. У нас есть суперудобные приложения. Также я рекомендую пользоваться всевозможными трекерами, которые считают потраченные калории. Порой возникают сомнения в их точности, но, по крайней мере, они дают представление о вашей активности. Не так давно компания Garmin, известная в области фитнес-гаджетов, спрогнозировала в недалеком будущем выпуск устройства, способного считать не только количество потраченных калорий, но и потребленных. Я ума не приложу, как это можно сделать технически, но это будет революция. Только представьте, ваши часы посчитали ваш основной обмен, вычислили активность и учли все потребленные калории. Вам остается только ввести цель, например, создать дефицит 550 килокалорий, и следовать их рекомендациям. За этим будущее. У подсчетов есть еще один очевидный плюс. Они дают возможность запланировать ваш рацион. Запишите заранее, что планируете сегодня съесть, и просто немного подкорректируйте в случае необходимости. Захотели съесть бургер? Съешьте. Любите сладкое? Пожалуйста. Планируете выпить пиво? Ради бога. Только вносите все это в приложение и вписывайте в норму калорий. Помните, калория всегда калория. Не мучайте себя. Нет специальных продуктов, помогающих или мешающих вам похудеть. Нет продуктов ПП. Никакие ананасы, ягоды Годжи, булгуры и киноа не сделают из вас Аполлона. А также пиццы, бургеры и эклеры не превратят вас в сумоиста, если вы будете все вписывать в свои индивидуальные рамки. Весь секрет прост, он в цифрах. Моя аудиокнига нацелена в основном на тех людей, кто мечтает похудеть. Я и сам борюсь с лишним весом всю жизнь. Я слишком люблю вкусно поесть и выпить. Но за это наступает неизбежная расплата. И я вам предлагаю самый короткий и комфортный путь к вашей давней мечте. Как есть все, что нравится, но выглядеть так, как хочется. Путь без ограничений и без бесчисленного количества часов, проведенных в спортзале, Но на всяком пути нас неизбежно подстерегают сложности, и я считаю своим долгом вам о них рассказать. Сложность первая. Дефицит даже на самых любимых и вкусных продуктах предполагает, что ваш организм начинает получать калории меньше, чем он ожидает, и вынужден расставаться с запасами, которые он копил много лет. Вы неизбежно столкнетесь с чувством голода. Есть несколько хитростей, как минимизировать это неприятное чувство и обмануть организм и в этом. Порой достаточно заменить калорийные продукты на менее калорийные аналоги. Делать сырники не из творога 9%, а заменить его на обезжиренный. Есть не колбасу, а ветчину. В бургеры использовать фарш не из жирной мраморной говядины, а из более постной. Употреблять сыр не обычный, а легкий, с пониженной жирностью. Кстати, как по мне, так он даже вкуснее. Замените кусок торта на фруктово-ягодный салат или желе со взбитыми сливками, а сладкую колу на колу без сахара. В общем, вы поняли. Внимательно читайте этикетки продуктов. Самая главная задача со снижением калорийности питания – не увеличивайте порции. Вторая хитрость заключается в небольшом уменьшении порций без изменения рациона. Слегка, понемногу, уберите из своей тарелки лишнее. Съешьте на завтрак не 5 бутербродов, а 4. Возьмите небольшой коктейль в Макдональдс, а средний. Третья хитрость, самая приятная. Получайте удовольствие от пищи. Ешьте медленно, не спеша. Стремитесь распознать все вкусовые оттенки. Завершайте прием пищи десертом. Это даст вам необходимый дофамин, а инсулин, выделившийся в ответ на сладкое, повлияет на выброс лептина, и вы быстрее достигнете сытости. Помните совет из детства. Не ешь сладкое перед едой, аппетит испортишь. Так вот, наша задача – испортить аппетит. Ешьте сладкое. Вторая сложность заключается в том самом психологическом голоде. Мы ранее говорили об этом. Стресс вызывает снижение дофамина, и мы с помощью пищи пытаемся его поднять. Учитесь различать психологический голод и истинный. Истинный нарастает постепенно, а психологический – спонтанно. Возникает желание срочно что-то пожевать, заесть стресс – Как только вы замечаете это за собой, переключите ваше внимание и поведение на другие способы получения дофамина. Прогулка, рисование, просмотр фильма, чтение книги, шоппинг, занятия любовью, наконец. Все это способы получения удовольствия, не только не связанные с потреблением калорий, а даже наоборот с их тратой. В общем, это даже и не сложности, а так небольшие приключения. В заключение этой аудиокниги «Откровения» разрешите мне поделиться еще одним. Теперь в качестве примера я использую не своих учеников, а себя лично. Несмотря на то, что я привык считать калории, и для меня это не составляет никакого труда, я тоже бываю грешен. Как только я перестаю считать, я набираю жир. И дело даже не в моей невоздержанности, а в том, что невозможно удержать в памяти то, сколько ты сегодня уже съел, и соотнести это с тем, что сейчас на столе. Ошибаться и бессознательно занижать потребление калорий склонны даже самые опытные атлеты. С марта по июль 2020 года фитнес-клубы были закрыты в связи с пандемией COVID-19. Я решил воспользоваться моментом и отпустить вожжи питания и тренировок. Итогом этого стал рекордный для меня набор веса. При возвращении к режиму я обладал, стыдно сказать, 28% подкожного жира. Таким толстым я не был никогда. Я посчитал это удачным моментом, чтобы показать личным примером своим ученикам, что калория всегда калория. В течение 100 дней я питался абсолютно обычной едой, включающей пиццу, бургеры, суши, хот-доги, алкоголь и сладости, но при этом не превышая планки в 2500 килокалорий, таков мой дефицит, и соблюдая баланс белков, жиров и углеводов. И я ни разу не притронулся к ненавидимым мною овощным салатам, брокколи и гречке». По истечении этого срока я избавился от 10 кг жира и нарастил 2 кг мышц. Тренируйтесь кратко, но тяжело, питайтесь вкусно, разнообразно, но умеренно, и да пребудет с вами сила.